Познай себя. Сознание, о котором шла речь в предыдущей главе, всегда с вами, при этом неважно, где вы находитесь. Просто оставайтесь открытым, чтобы видеть и слышать, что оно хочет вам сказать. Магия, как правило, не обращается к нам с помощью горящих кустарников, сверкающих молний, движения облаков, раскатистого голоса дедушки или других способов, столь популярных в древних книгах и современном кино. Строго говоря, она может, но на практике всё работает иначе. Мой опыт показывает, что голос магии чаще всего звучит как ваш собственный голос, что-то тихо подсказывающее из глубины сердца, с периферии сознания, потаённых аспектов души и духа. Она подсказывает, верны ли дорога вы идёте и обязательно сигналит, когда вы сбиваетесь с пути. Однако, чтобы научиться распознавать намёки и читать знаки, потребуется некоторое время. Мой главный совет обращайте внимание на всё внутри и снаружи. Помните, когда дело касается магии, граница между внутренним и внешним достаточно условна. Повторюсь, что не стоит слишком привязываться к результатам магической работы, особенно если вы просите направить вас в каком-то вопросе. Будьте открыты любым ответам. Они могут проявиться как внутренний голос, о котором я говорил, Они могут сделать это через безумное внутреннее чутьё, шестое чувство. Вам может постоянно и всюду встречаться определённые цвета, имеющие для вас значение, или вы можете заметить что-то необычное, например, парящую над вами птичку, связанную с личной символикой или странного незнакомца в автобусе. Когда прочти о послании, принимайте всё, что приходит, и старайтесь распознать то, что магия хочет сообщить вам. Надеюсь, что к этому моменту вы научились применять магию для самых разных целей: благословений, защиты, предсказаний, наставничества и так далее. Но, пожалуйста, помните, что одна из главных причин практиковать магию заключается в поддержании здоровья энергетической системы, а концентрируясь на этой задаче, вы скорее всего улучшите и все остальные сферы жизни. Магия укрепляет вашу ауру, делает ум ясным, очищает и активирует ваши энергетические центры. Со временем или из-за редкого использования энергетические центры становятся малоподвижными, в них появляются блоки. Поэтому вам необходимо их очищать, чтобы проводить больше божественной энергии. В каком-то смысле в этом и есть вся суть магии способность проводить больше энергии, ци или праны или даже бесформенного пламени, как только её не называют люди. В идеальной ситуации с возрастом у нас получается привлекать всё больше и больше энергии. Но чтобы развить в себе такую ёмкость, важно поддерживать энергетическую гигиену и осознавать ценность базовых магических практик. Если вы хотите развиваться как маг, для вас критически важно продолжать выполнять эти техники в течение всей жизни. Не обманывайтесь простотой предварительных и базовых практик. Без них практики более продвинутого уровня останутся лишь словами и пустыми жестами. Олимпийские спортсмены не тренируются от случая к случаю и не разогреваются за несколько минут до старта соревнований. Они тренируются так, как будто от этого зависит их жизнь: ежедневно, неустанно, независимо от настроения и ситуации. Всем, кто хочет развиваться как маг и уметь творить изменения на физическом плане, следует делать так же. Для хорошо тренированного мага проведение магических действий становится чем-то вроде рефлекса. Читать магические книги и обсуждать их это замечательно. Однако разговоры о еде не сделают вас сытым и не уберут голод. Настоящие перемены и развитие возможны только благодаря практике, пробам и ошибкам, пережитым на собственном опыте. В этой книге я познакомил вас с основами, с которых можно начать, и надеюсь, что у вас уже хорошо получается. Помните, что путь принадлежит вам. Вы приступаете к этой работе, имея собственные намерения, таланты, карму, энергетическую систему. Поэтому открытия, которые вы сделаете, будут вашими и только вашими. Что касается великой работы в магии, она всегда начинается с того, что маг осваивает основы и находит техники или различные варианты этих техник, которые оказываются наиболее эффективными для него. Это не происходит в одночасье и занимает намного больше усилий и времени, чем большинство людей могут этому посвятить. Зато те, кто это сделает, обретут невообразимое сокровище. Магия требует личной ответственности и вашей неподдельной вовлечённости на пути. Магия для тех, кто не довольствуется тем, что каждый день предлагает или пытается предложить им мир. Люди обычно предпочитают передать управление своим духовным ростом другим: религиозному лидеру, древним священным текстам и даже правительству и науке. такие люди находят утешение в том, что верят, другие могут выполнить их работу. Это уменьшает их беспокойство. Приятно думать, что всё уже распланировано. Магии предлагается совсем другое. В ней нет места догматам или проявлениям бездумной преданности. Магия это не религия, а магии не столько последователи, сколько художники, учёные и исследователи многомерной сети божественной энергии. Несколько тысяч лет назад в храме Аполлона в Дельфах были начертаны слова: "Познай себя". Есть версия, что этот афоризм известен по ещё более древней надписи в Луксорском храме в Египте, смысл которой можно передать так: "Познай себя, и ты сможешь познать богов". Маги древности по всему миру знали, что секреты внешней вселенной также находятся внутри, что мы отражение этой вселенной и в то же время играем роль сотворца. в бесконечном процессе творения исследуя условно внутреннее мы приходим к пониманию того, как работает условно внешнее а чем лучше мы понимаем глобальный и взаимосвязанный процесс тем лучше можем формировать и направлять его что вверху то и внизу что внутри то и снаружи